макробилет на микромир. Иногда крайне необходимо иметь возможность увидеть всю картину процесса в целом. Одного взгляда с самолёта достаточно, чтобы в валах, мисающих археологическим раскопкам, угадать погребённые остатки домов. Непонятные полосы, выбитые на камнях мексиканского пласкогорья, За большой высотойлагаются в гигантское изображение птицы. А работа физиков-теоретиков, перебирающих их и ощупывающих каждый экспериментальный факт, очень напоминает начало раскопок чрезвычайно интересного, но непонятного сооружения. Финик уверен, что когда-нибудь и как-нибудь завал будет расчищен. Правда, говорит Дайсон, мы можем натолкивать только по одному брёвнышку за раз и очень мало какие из них шевелятся, когда мы их толкаем. Неохлаждённый теоретической мыслью непознанный мир элементарных частиц производит странные впечатления. Английский философ Бэкон писал: не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности. Одна из наших лучших научно-популярных книг, книга Данина, так и называется «Неизбежность странного мира». А так ли уж неизбежна эта странность? Давайте оторвемся от детального разглядывания частиц и их поведения и попробуем посмотреть сверху на всю груду экспериментальных результатов, охватив единым взглядом этот новый удивительный мир. Разве слишком большие нарушения пропорций, странное отклонение от порядка не губит красоты, спрашивает Гельман, и отвечает: В течение многих лет одна из главнейших областей физической науки, учение о строении вещества, страдала болезнью странности. Когда физики исследовали вещество на самых малых расстояниях, оно представлялось им как произвольная смесь отдельных элементарных частиц, среди которых нельзя было заметить никакого строгого упорядка. Теперь, наконец, картина начинает немного проясняться. Само слово «странность» вошло в словарь физиков, а ее доля уменьшилась настолько, что уже проступает красота упорядоченности. Такие разные при близком рассмотрении частицы, как протон и нейтрон, становятся совершенно одинаковыми с точки зрения сильных взаимодействий. Введя новое квантовое число «Странность», Гельман и Нишидзима сумели уложить и странные камезоны в общую схему классификации частиц. И чем больше деталей удается охватить взглядом, тем все упорядоченнее становится казавшейся раньше бесформенным Завал экспериментальных результатов. В начале 1960 года в американском научном журнале появилась статья молодого физика-теоретика Цукураи. Её появлению в печати предшествовал период мучительных раздумий автора: печатать или не печатать. Подалой главной роль в положительном ответе на этот вопрос сыграл молодой. Ей было легче преодолеть страхи Испекутами мы каждым исследователем, надеющимся достигнуть важных результатов. Вы можете подумать, писал Дирак, что хороший исследователь оценивает полученный результат совершенно спокойно, без малейшего волнения, рассуждая вполне логично и развивая дальше свою мысль вполне ординальным путём. Это далеко не так. Исследователь тонко человек И если он питает великие надежды, то он испытывает и великие страхи. Еще до публикации статьи Сакурая знал об отрицательном отношении к ней коллег по работе. «Не существует частиц, которые ты предсказываешь», — слышал он от всех. Какой же внутренней уверенности, может быть, даже неосознанной самим автором смелости и решительности, потребовал от Сакураи завершающий шаг. Борная статья была сдана в печать. Теоретики встретили ее появление прохладно, многие вообще не обратили на нее внимания. Но совершенно иной была реакция экспериментаторов. Не так уж часто от теоретиков поступали определенные указания. В основном они занимались раскопками и обработкой уже полученных результатов. На крупнейших ускорителях мира были поставлены опыты. И скоро обнаружились все три типа частиц, отписанных Сукураей. Это было далеко не обыкновенный чихтит. Без открытия векторных мезонов, как их называли, не смогла бы возникнуть идея кварков. Белман сказал как-то, что природа проста, если знать, как к ней подойти. Исторически так получалось, что сначала была создана квантовая теория электромагнитных взаимодействий, а затем уже по аналогии с ней возникло теория сильного ядерного взаимодействия. Общение между нуклонами мыслилось по образу и подобию отношений, существующих между заряжёнными частицами. Электроны обменивались квантами электромагнитного поля фотонами, а нейтроны или протоны пи-мезонами. Но кто поручится, что это идействительно возможный и правильный подход? Наши теории, говорил Сакурай, по своему напоминают о замечании Сейнмана, что новые идеи надо создавать, задавая вопрос: что было бы, если бы история пошла другим путём. Путь, предложенный Сакураем, начинался от той же печки, что и предыдущей, от аналогии электромагнитным взаимодействием. Любой старшеклассник знает, что электрический заряд – это источник электромагнитного поля, что этот заряд определяет силу взаимодействия между заряженными телами. Но кроме того, мы знаем, что электрический заряд с огромной точностью сохраняется при любых превращениях материи. И в ядерных реакциях, и при столкновениях элементарных частиц Общий электрический заряд частиц до реакции всегда равен заряду всех частиц после реакции. Здесь нет ничего нового. Закон сохранения электрического заряда открыт был давно, и экспериментаторы убеждены в его непоколебимости. Игнатный физик-теоретик Вигнер ещё в 30-х годах обратил внимание на эту двойственную роль электрического заряда, на то, что такое внутреннее свойство заряда. как его сохранение проявляется динамически, определяя силу взаимодействия. Но так же, как характер человека, основа которого – тип темперамента, заложенная глубоко в генетическом коде, проявляется в повседневном его поведении в его поступках. Суть идеи Вигнера, Швингера, Янга, Милса, Утияма заключалась в том, То сила любого взаимодействия должна быть связана с сохраняющейся при этом взаимодействии величиной заряда. В сильных взаимодействиях тоже есть три сохраняющиеся величины: изотопический спин, гиперзаряд и барионный заряд. А что, если они проявляются в динамических сильных взаимодействиях, и тогда откроется путь к созданию новой теории? Сакурани поставил перед собой задачу посмотреть, не соответствует ли этим трем сохраняющимся величинам три типа взаимодействия. В результате его исследований выяснилось, что подобно переносчикам электромагнитного поля фотоном в природе должно существовать три типа векторных мизонов, переносчиков сильного взаимодействия, которые были вскоре обнаружены экспериментаторами. Если предлагаемая теория кажется верной, вижется Курей, то возникнет естественно вопрос: не основывается ли все фундаментальное взаимодействие, существующее в природе, электромагнитное, ядерное, слабое, гравитационное на законах сохранения внутренних свойств? Смотрите, какой широкий вырисовывается охват одновременно всех типов взаимодействий. Какая увлекательная возможность дать невидимый алфавит, невидимую генетическую основу многоязычным взаимоотношениям элементарных частиц. И что самое главное, возможность это возникла не в результате применения логически стройных аналитических методов, как это делается при построении квантовой теории поля, а в результате поиска в проявлении симметрий во взаимодействиях между частицами. На фоне сотен попыток построить удовлетворительную теорию явлений микромира исходит профессор Смородинский. Возник новый метод, новая форма рассуждений, лишённый на первый взгляд чётких основ. Этот метод симметрии оказался очень эффективным в применении именно к тем процессам, для которых старые теории бессильны. В то время Гельман уже несколько лет занимался систематикой элементарных частиц, поиском подходящей точки зрения. который можно было бы охватить взглядом и фундаментальной частицей. Когда появилась статья Сакураи, он, может быть, более других, был внутренне готов к восприятию содержащихся в ней идей. И несмотря на недоброжелательность основной массы теоретиков, он сразу применил содержавшуюся в ней идею к классификации элементарных частиц в их вечный путь. В своих воспоминаниях космонавт Севастьянов пишет, что, пролетая над Варшавой, он решил выяснить, что вберет в себя макро-взгляд из космоса над центром Европейского материка. Он увидел сразу скандинавский полуостров, Балтику, Ленинград, Адриатику, Черное море, а спереди по курсу Москву. Идея Янга Милса Сакураи Позволи бросить макро взгляд на мир элементарных частиц и при этом обнаружить его упорядоченность. Эти частицы разделились на несколько больших семейств, по 8 или 10 членов. И в каждом из этих семейств частицы выглядели математически эквивалентными, симметричными друг другу. И это даёт не тонкое эстетическое наслаждение, найденное в гармонии природы. честно служат практическим задачам физики микромира. Благодаря ей впервые удалось вычислить вероятности процессов с участием частиц, членов одного и того же семейства. Проявилась зависимость между такими явлениями, в которых раньше не находили ничего общего. Закрывая 12-ю международную конференцию по физике высоких энергий в Дубне, ту самую, на которой ученые впервые услышали об опытах к амезонами. Лохинцев сказал, что мы уже не так далеки от нашей общей цели открытия новых принципов теории, управляющей миром элементарных частиц. Однако продолжал он: "Скептики могут заметить: да, вы, вероятно, правы, и мы совсем близки к цели, несли там к недем в правильном направлении. Какое из современных направлений существующих теорий правильно?" сказать пока невозможно. По-видимому, правы те учёные, которые считают, что каждая из конкурирующих теорий содержит долю истины и в известной мере дополняет одна другую.